Глава 13. Поднимите руки и убедитесь, как вы чудесно смотритесь. Новый экстра-мягкий бюстгальтер Убик, так же как и комбинация Убик, призван изменить ваш облик. При подгонке в соответствии с инструкцией обеспечивает правильную и комфортную поддержку бюста в течение всего дня. Тьма гудела вокруг, прилипая, как скатавшаяся мокрая тёплая шерсть. Ужас, который Джо чувствовала интуитивно, слился с темнотой и стал реальностью. Я допустил неосторожность, понял Джо. Я не выполнил указания Ранцитера. Я позволил ей прочитать повестку. Что произошло, Джо? заботchenно пробормотал откуда-то Дон Дени. Что случилось? Всё в порядке. Джо уже мог кое-что разобрать. Тема распалась на серые клочья. Я просто устал. Сказал Джо и почувствовал, как в самом деле измучилось его тело. Он не мог припомнить такой усталости. Никогда в жизни он не испытывал такой усталости. «Пойдём, я тебя посажу». Дон Дэнни взял его под руку и повёл. От того, что теперь его надо вести, Джо стал ещё страшнее. Он отстранился. «Всё в порядке», — повторил Джо. Он уже различал контуры денни, видел весь бюль с витиеватыми канделябрами и слабым жёлтым светом. "Дай-ка я сяду", пробормотал он и нащупал рукой стул с плетёной спинкой. "Что ты с ним сделала?" крикнул Дон Денни. "Ничего она со мной не сделала". Джо пытался говорить твёрдо, но голос сорвался на виск. Как при ускоренном воспроизведении, подумал Джо. Не так, как я обычно говорю, совершенно верно, сказала Пат. Я ничего с ним не делала, ни с ним, ни с другими. Я хочу подняться в номер и прилечь, сказал Джо. Сейчас я найду тебе комнату. Дон Денни суетился вокруг Джо, то появляясь, то исчезая в зависимости от освещения. Света слабый до тускло-красного стал ярче и снова померк. Ты посиди здесь, Джо. Я сейчас вернусь. Да не побежал к регистратуре. Я могу чем-нибудь помочь? Заботливо спросила Пад. Нет. Потребовалось значительные усилия, чтобы выговорить это вслух. Может, фигарету, произнёс Джо и окончательно выдохся от напряжения. Он почувствовал, как тяжело забилось сердце. Есть у тебя Спросил он с трудом, различая Пад сквозь дымный красный свет. Судорожное мерцание обречённый, нежизнеспособный реальности. Извини, сказала Пад. Сигареты нет. Что со мной случилось? Вероятно, сердечный приступ, ответила Пад. Есть у них доктор, как ты думаешь? Джо удалось произнести всю фразу. Сомневаюсь, Может, узнаешь? Я думаю, это у тебя на нервной почве. По-настоящему ты не болен. Вернувшийся с Дондэ не выполил. Джо, я нашёл тебе комнату, на втором этаже, номер 203. Он замолчал, и Джо почувствовал тревогу и озабоченность в его взгляде. Ты выглядишь ужасно. Какой-то хрупкий, как будто сейчас треснешь. Господи, Джо. «Ты знаешь, на кого ты сейчас похож?» «На Эдди Дорн, когда мы нашли её». «Ничего подобного», — вмешалась Патт. «Эдди Дорн была мертва, а Джо жив. Ты ведь жив, Джо?» «Я хочу прилечь», — прохрепел Джо. Каким-то образом ему удалось подняться. Сердце заколотилось, потом замерло, словно сомневаясь, стоит ли стучать дальше, и забарабанило, как отбойный молоток. «Где лифт?» Я проведу тебя. Дон Денис снова подхватил Джо под плечо. Ты да ты как пёрышко. Что с тобой, Джо? Или ты сам не знаешь? Попытайся объяснить мне, Джо. Он не знает, сказала Пат. Я считаю, надо немедленно вызвать доктора, заявил Дени. Немедленно? Не надо, пробормотал Джо. Я прилягу. И мне станет лучше. Он чувствовал, как на него накатывает океанский прилив, как его опрокидывают гигантские волны. Осталось только одно вытянуться на спине в одиночестве в комнате отеля, где никто не смог бы его увидеть. Мне надо уйти, сказал себе Джо. Я должен остаться один. Зачем? Он не мог ответить. Желание навалилось внезапно и рационально, его невозможно было осмыслить или объяснить. Я пойду за доктором Пад, побудь с ним, не выпускай его из виду, я быстро. Донды не кинулся прочь, Джо показала, что он остолбенел. Патриция Конли осталась, но одиночество от этого не убавилось. "Ну что, Джо?" сказала она. "Чего ты хочешь? Просто скажи". Лифт проговорил Джо. Хочешь, чтобы я довела тебя до лифта? С удовольствием. Она пошла вперёд, и Джо из последних сил двинулся следом. Подшагала невероятно быстро. Он с трудом держал её в поле зрения. Это мне кажется, что она идёт так быстро, подумал Джо. Всё дело во мне. Я заторможен. На меня давит сила тяжести. Мир приобрел свойства чистой массы, и я в нём лишь тело, подверженное тяготению. Одно качество, одна характеристика и одно ощущение — инерция. «Не так быстро!» — пробормотал Джо. Он уже не видел её, лёгкой рысью пад скрылась из виду. Не в силах двигаться дальше, Джо застыл, и солёный пот разъедал глаза. «Подожди!» Пат вернулась. Он различил её лицо, спокойное, невозмутимое выражение, бесстрастное внимание, научная отстранённость. Хочешь, я тебя вытру? Она вытащила изящный кружевной платочек и лучезарно улыбнулась. Лучше помоги мне зайти в лифт. Джоза заставил себя двигаться дальше. Шаг и ещё один. Он уже видел двери лифта и нескольких человек, ожидающих его прихода. Над дверями висел старомодный циферблат. Похожая на иглу стрелка указывала на третий-четвёртый этаж, потом качнулась влево, на третий, потом на третий-второй. «Сейчас придёт». Пэт вытащила сигареты и зажигалку, закурила, выпустив из ноздрей струйку серого дыма. «Это очень старый теплифт, — заметила она, скрестив руки. Знаешь, какой...» Скорее всего, открытая железная клеть. Не боишься? Стрелка прошла цифру 2, задержалась у единицы и резко упала. Двери лифта скользнули в стороны. Джо увидел железную решётку. На стуле, положив руку на рычаг, сидел лифтёр в форме. Прошу пройти в кабину, поднимаемся. Э, не поеду, сказал Джо. Почему? спросил Ипат. Думаешь, оборвётся? Ты боишься? По-моему, боишься. Эл видел вот такой же лифт. Послушай, Джо. Добраться до твоего номера можно либо на лифте, либо по лестнице. В таком состоянии тебе пешком не подняться. Ничего. Однемось. Джо отшнулся от лифта и попытался определить, где может быть лестница. Я же не вижу. Дошло вдруг до него. Я не найду ступеньки. Теперь груз давил на лёгкие, дышать становилось всё больнее и труднее, чтобы набрать воздух, приходилось замирать и сосредотачиваться. Может, действительно сердечный приступ, подумал Джо. Если так, я не поднимусь. Внутри однако нарастало нетерпение. непреодолимое желание остаться в одиночестве, запереться в пустой комнате, чтобы никого не было, одному без свидетелей, ничего не говорить и ничего не делать, вытянуться, не произносить ни слова, ни шевелиться, не зависеть ни от кого и ни от чего, и чтобы никто не знал, где я, подумал Джо. Это почему-то казалось очень важным. Особенно Пад. Её не должно быть рядом. Вот сюда. Пат слегка повернула его влево, прямо перед тобой. Давай, хватайся за перила и вперёд, то по и до постели. Смотри. Она легко танцующая заскочила на первую ступеньку, покачвялась и так же невесомо вспархнула на следующую. Сумеешь? Я не хочу, чтобы ты шла со мной, прохрипел Джо. Ах ты, бедненький, насмешливо протянула Пат. "Боюсь, что я воспользуюсь твоей слабостью и что-нибудь с тобой сделаю?" Нет, Джо покачал головой. Я просто хочу побыть один. Ухватившись за перила, он заставил себя подняться на первую ступеньку. Там он остановился, пытаясь разглядеть весь пролёт. "Да я не просил тебя не оставлять. Хочешь, почитаю или принесу что-нибудь поухаживаю?" Сам выдохнул Джо, поднявшись ещё на одну ступеньку. Можно я посмотрю, как ты карабкаешься? Интересно, сколько у тебя уйдёт времени, если ты, конечно, вообще долезешь. Долезву. Джо поставил ногу на следующую ступеньку, ухватился покрепче за перила и подтянулся. Распухшее сердце перекрыло дыхание. Джо зажмурился и шипением втянул в себя воздух. Интересно, — сказал Эпат. — С Венди, надо полагать, было точно так же. Она ведь была первая, да? Задыхаясь, Джо прохрипел. — Я любил её. — Знаю, Джей Джей Эшфуд рассказывал. Он читал твои мысли. Мы с ним подружились и проводили вместе много времени. Ты, конечно, подумаешь, что у нас был роман. Что ж, пусть так. Наше предположение оказалось. Джо перевёл дыхание. Верным. Ему удалось закончить фразу и подняться на ступеньку. Потом с огромным усилием он преодолел ещё одну. Насчёт тебя и Джей-Джей. Вас подослал Рай Холис. Внедрится. Совершенно верно, согласилась Пад. Наших лучших инерциалов. Иранцы тера. А ничто жить нас всех. Он поднялся ещё на одну ступеньку. Мы не в полужизни. Мы не. О, умереть ты можешь, заверила Пад. Сейчас ты, по крайней мере, не мёртв. Но вы гибнете один за одним. Впрочем, стоит ли об этом? Сколько можно возвращаться к этой теме? Ты нудный, педантичный и скучный тип, Джо. Такой же, как Венди Райт. Вот бы вышла парочка. Теперь я знаю, от чего умерла Венди, сказал Джо. Не потому, что отделилась от группы, а потому. Джо съёжился от резкой боли в сердце. Он попытался сделать ещё один шаг, но оступился. Подумал и, вытянув руку, слабо дёрнул за рукав пиджака. Ткань разорвалась. И слевший материал расползался, как дешёвая второсортная бумага. Сомнений не оставалось, скоро за ним потянется след. Обрывки ислевшей одежды приведут в номер отеля, где Джо Чип наконец обретёт страстно ожидаемое одиночество. Последние усилия, влечение к смерти, распаду и небытию. Всем управляла тягостная, неумолимо влекущая в могилу сила. Он сделал ещё шаг. «Всё равно поднимусь», — понял вдруг Джо. «Гонящая меня вперёд сила пожирает моё тело, поэтому в Энди, Эл и Энди...» И сейчас наверняка и завски полностью разрушились физически, оставив после смерти невесомую, высохшую, бестелесную оболочку. Эта сила направлена против многократно увеличенного притяжения — и преодолевает его расходуя погибающее тело. Но моего тела как источник энергии хватит, чтобы подняться наверх. Включилась биологическая потребность, и на данном этапе даже пад, заварившая всю кашу, никак не сможет мне помешать. Ему стало интересно, что она чувствует, наблюдая за его подъёмом. Восхищение, презрение? Джо поднял голову, пытаясь найти Пад. Потом увидел её живое, всегда разное лицо. Сейчас оно выражало только любопытство. Никакой враждебности. Он не удивился. Пат ничего не сделала, чтобы ему помочь, но и ничем не помешала. И это даже показалось ему правильным. «Тебе лучше?» — спросила Пат. «Нет». Подтянувшись, Джори в ком перебрался на следующую ступеньку. «Ты вроде выглядишь пободрее». потому что знаю, что теперь у меня получится. Да, уже немного осталось. Много, возразил Джо. Ты невыносимый человек, Джо. Мелочный и ничтожный. Даже в предсмертных судорогах ты подзапнулась. Мне, конечно, не следовало говорить предсмертные судороги. А то ещё расстроишься. Не бери в голову, Джо. Ладно. Ты мне скажи, Выдохнул Джо. Сколько ступеньек? Шесть. Она легко и бесшумно упархнула вперёд. Нет, извини. 10. Или 9? Наверное, 9. Джо преодолел ещё одну ступеньку. Потом ещё и ещё. Он молчал и старался даже не смотреть. Он полз по лестнице, как огромная улитка, ощущая, как постепенно формируется своеобразный навык. Умение максимально эффективно использовать подорванные силы. «Ну, почти», — бодро заявила сверху Патт. «Может, хочешь что-нибудь сказать, Джо? Прокомментировать своё выдающееся восхождение, величайший в истории человечества подъём? Хотя нет, неверно. Венди, Эл, Эдди и Фред Завски проделывали это до тебя. Просто за тобой мне удалось понаблюдать». «Почему за мной?» — произнёс Джо. «А потому, Джо, что в Цюрихе ты попытался провернуть низкопробную интрижку, когда хотел затащить на ночь к себе в номер Вэнди Райт. Нет, на этот раз получится по-другому. Ты проведёшь ночь один». «Тогда тоже», — прохрепел Джо. «Я был один». Он сделал ещё шаг... и зашёлся в конвульсивном кашле. «Нет, она была у тебя. Может быть, не в постели, но где-то в номере. В любом случае, ты её проспал?» Патра схохоталась. Совершенно неожиданно Джо обнаружил, что помимо крайнего истощения, он испытывает жуткий холод. «Когда это началось?» — подумал он. «Наверное, давно. Всё происходило постепенно, я просто не замечал». Даже кости, казалось, звенели от холода. Хуже, чем на Луне. Гораздо хуже. Ещё хуже, чем ледяной холод в Цюрихском отеле. То были ещё цветочки. Метаболизм всего на всём процесс горения, действующая топка. С затуханием огня прекращается жизнь. Не право, не с этим адом, подумал Джо. От этот холод, и всё там холодное. тепло, как таковое есть вес и тепло. Вес в данный момент я уже не выдерживаю, а тепло из меня уходит. Так устроена вселенная, и это происходит не только со мной. Вот только слишком быстро всё наступает, подумал Джо. Наше время ещё не пришло, но некая зловещая сила из любопытства или врождённости ускорила процесс. Неосязаемая Извращённое существо, любящее подглядывать, недоразвитое и тупое. Ему нравится, когда случается беда. Оно раздавило меня, как хрупкое насекомое на кривых ножках, как ковыляющего по земле безвредного жука, который не в состоянии ни взлететь, ни спрятаться, который может только лезть и лезть вверх к безумию и кошмару. в замогильный мир, населённый такими же мерзкими обитателями. И существо это зовётся Патт. «А ключ у тебя есть?» — спросила она. «От номера. Представляешь, поднялся ты на второй этаж, и тут выясняется, что надо спускаться за ключом». «Есть». Джо сунул руку в карман. Истлевшая ткань разорвалась, и ключ зазвенел по ступенькам. Я подниму, быстро сказала Пад. Она промчалась мимо Джо, подхватила ключ и, забежав вперёд, положила на перила. Смотри, вот здесь, как награда. Поднимешься, возьмёшь. Твой номер, скорее всего, слева, четвёртая дверь. Быстро ты не доберёшься, но после лестницы будет, конечно, легче. Я его вижу, выдохнул Джо. Ключ и площадку. Я вижу лестничную площадку. Ухватившись за перила двумя руками, Джо с огромным усилием швырнул тело на три ступеньки вверх. Это чуть не доконало его. Давление увеличилось, холод усилился, от тела окончательно ослабело, но он добрался. До свидания, Джо, сказала Пат. Она склонилась, чтобы он мог видеть её лицо. Ты не хочешь, чтобы в номер ворвался Дон Дэнни, а? Тогда я ему скажу, что тебе вызвали такси и увезли в госпиталь. Так тебя не потревожат, и ты сможешь побыть в полном одиночестве. Согласен? Да, выдавил Джо. Вот ключ. Она всунула ему в руку холодный металлический предмет и сжала пальцы. Держи хвост пистолетом, как говорят в 39 году, и не давай вешать себе лапшу на уши. Так здесь тоже говорят. Она легко поднялась на ноги, на секунду задержалась в внимательной гляде на Джо и быстрым шагом пошла к лифту. Он видел, как она нажала кнопку, постояла, потом створки скользнули в стороны и пать исчезла. Сжимая ключ, Джо повернул налево и медленно, не отрываясь от стены, пошёл. Как темно, подумал он и изожмурился. Пот по-прежнему заливал глаза, и Джо не мог понять, было ли на самом деле темно или ослабло зрение. До первой двери Джо добрался уже на четвереньках. Задрав голову, он с трудом разглядел номер комнаты. «Нет, не тот». Он пополз дальше. У нужной двери ему пришлось встать, чтобы вставить ключ в замок. Усилие окончательно его добило. Джо рухнул на пол с ключом в руке, ударился головой от двери и ткнулся лицом в пропахший пылью, тленом и холодом смерти ковёр. «Я не попаду в номер», — понял Джо. «Не смогу подняться. Но он должен это сделать, иначе его увидят». Ухватившись за ручку, Джо подтянулся и встал на ноги, трясущейся рукой, пытаясь нащупать замок. Замок щёлкнул, дверь распахнулась. Джора стапырив руки, валился в комнату навстречу вздыбившемуся полу. Успел разглядеть выцветший рисунок ковра, но боли от удара почти не почувствовал. Да чего же здесь всё старое, промелькнула мысль. Здесь, наверное, действительно ходит лифт в виде стальной клетки, так что я видел настоящий, подлинный лифт. Некоторое время Джолли жил без движения. потом, упираясь руками в пол, поднялся на колени. «Господи!» — подумал он. «Это мои руки. Узловатые, высохшие, пергаментные, словно гуско-высохшие в варёной индюшке. Фитинистая и нечеловеческая кожа бугрилась с неразвитыми плавниками и перьями, как у ужившего миллионы лет назад водоплавающего существа». Джо пытался найти в полумраке кровать. Широкое окно едва пропускало свет сквозь паутину занавесей. Вот декоративный столик на тонких ножках. А вот, наконец, и кровать с медными шарами, венчавшими погнутые металлические стойки. Казалось, что долгие годы искривили железные прутья и покоробили полированные стенки. «Всё равно я хочу туда лечь», — сказал себе Джо, пробираясь вглубь комнаты. И тут он увидел сидящего в захламлённом кресле человека, безмолвного зрителя, который тут же встал и быстро подошёл к нему. Глен Ранситер. Не мог помочь тебе на лестнице. Тяжёлое лицо Ранситера было сурово. Она бы меня увидела. И я даже, знаешь, опасался, что она зайдёт с тобой. «Тогда возникли бы сложности, потому что она...» Ранцетер осёкся, резко наклонился и поставил Джо на ноги. Казалось, у Джо не осталось ни веса, ни сколько-нибудь существенной телесной субстанции. «Ладно, об этом позже». Он подхватил Джо под руку и оттащил через всю комнату, но не на кровать, а к заваленному креслу, с которого только что поднялся. «Продержишься ещё несколько секунд». Я хочу запереть дверь на случай, если она передумает. Да, выдохнул Джо. В три огромных шага Ранцитер пересёк комнату, захлопнул дверь и задвинул щеколду. Потом так же быстро вернулся к Джо. Рывком открыв ящик декоративного стола, он вытащил баллончик с яркими наклейками и сияющей надписью: "Убик. Убик", сказал Ранцитер. Мошна, встряхнув баллончик, он встал перед Джо и направив на него распылитель, выпустил две длинные струи слева направо. Воздух засверкал и засветился, точно в него влились свободные частички света. В запущенном и старом гостиничном номере заиграла солнечная энергия. Ну как? Лучше должно подействовать немедленно. Чувствуешь? Он с тревогой вглядывался в Джо